Многоплодная беременность и роды. Вопрос доктору. Когда выяснилось, что у меня двойня, врач стал чаще направлять меня на УЗИ. Я немного волнуюсь. Что он проверяет? Может, у меня что-то не в порядке? Двойня – это двойная радость. Но такая беременность требует более внимательного наблюдения. Действительно, есть практика проводить ультразвуковую диагностику чаще, чем при одноплодной беременности, чтобы контролировать состояние малышей и состояние шейки матки. Двойни бывают разные. У каждого ребенка может быть свой плодный пузырь и своя плацента. Полностью отдельные апартаменты. Так называемая бихориальная двойня. В простонародье разнояйцевая. В этом случае детки не похожи друг на друга. Бывает, что плацента одна. В простонародье однояйцевая. Общая на двоих. Но разные плодные пузыри. Монохориальная биомниотическая двойня. И бывает один пузырь и одна плацента, которую делят два ребенка монохореальная моноамниотическая двойня. Монохореальные двойни сопряжены с наибольшими рисками. Именно поэтому врачи направляют на дополнительные УЗИ. Так, при беременности двойней, кроме проведения первого ультразвукового скрининга с 11 по 14 неделю беременности, Вам порекомендуют в 16-17 недель провести так называемую цервикометрию – измерить длину шейки матки. Цервикометрию при двойне проводят чаще, чтобы не упустить момент, если вдруг шейка начнет укорачиваться и вовремя предпринять меры по сохранению беременности. Нужно ли мне с двойней ложиться в роддом заранее – или можно приехать уже со схватками. Это тоже зависит от того, какая именно двойня у вас – с общей плацентой или с отдельными. Первый случай, даже не осложненный, требует дородовой госпитализации. Дальше вы будете донашивать беременность под пристальным контролем врача уже в стационаре. «Врач советует задуматься о кесаревом сечении, но я хорошо себя чувствую и думаю, что рожу сама». Если у вас хорошо протекала беременность, не было никаких осложнений, вы здоровы, а первый малыш расположен головой вниз, то вы можете абсолютно спокойно вступить в естественные роды и родить малышей сами. Если вдруг первый малыш лежит тазом вниз – Это является абсолютным показанием к кесареву сечению. И роды через естественные родовые пути мы даже не рассматриваем. В случае здоровой двойни, естественные роды всегда предпочтительнее.